жук, морей. Но все эти исповедания веры, я думаю, очень скучно читать. А потому расскажу один анекдот, впрочем, даже и не анекдот. Так одно лишь далёкое воспоминание, которое мне почему-то очень хочется рассказать именно здесь и теперь в заключении нашего трактата о народе. Мне было тогда всего лишь 9 лет от роду. М-м, ну нет. Лучше я начну с того, когда мне было Двадцать девять лет от роду. Был второй день светлого праздника. В воздухе было тепло, небо голубое, солнце высокое, теплое, яркое, но в душе моей было очень мрачно. Я скитался за казармами, смотрел, отсчитывая их на пали крепкого острожного тарелка, ина. Не считать мне их не хотелось, хотя было в привычку. Другой уже день по строго ушёл праздник. Каторжников на работу не выводили. Пьяных было множество, ругательства, ссоры начинались по минутно во всех углах, безобразные гадкие песни. Майданы с картежной игрой под на армии, несколько уже избитых до полусмерти каторжных, за особое буйство собственным судом товарищей, прикрытых на нарах тулупами, пока живут и очнутся. Несколько раз уже обнажавшиеся ножи, и все это в два дня праздника до болезни истерзало меня. Да и никогда не мог я вынести без отвращения пьяного народного разгула, а тут, в этом месте, особенно... В эти дни даже начальство в Острок не заглядывало, не делало обысков, не искало вина, понимая, что надо ждать погулять раз в год даже и этим отверженцам, и что иначе было бы хуже. Наконец в сердце моем загорелась злоба. У меня встретился поляк Мерецкий из политических. Он мрачно посмотрел на меня, глаза его сверкнули, и губы затряслись. Ненавижу меня. «Этих разбойников!» Проскрежетал он мне в полголоса и прошел мимо. Я воротился в казарму, несмотря на то, что четверть часа тому выбежал из нее, как полоумный, когда шесть человек здоровых мужиков бросились все разом на пьяного татарина «Газина». осмеля tie его и стали убить. Били они его нелепо, верблюда можно было убить такими побоями, но знали, что этого геркулеса трудно убить, а потому били без опаски. Теперь, возвращаясь, я приметил в конце казармы на нарах в углу бесчувственного уже газина, почти без признаков жизни. Он лежал, прикрытый тулупом, и его все обходили мол Хоть и твердо надеялись, что завтра к утру очнется, но с таких побоев не ровен час, пожалуй, что и помрет человек. Я пробрался на свое место против окна с железной решеткой и лег навзничь, закинув руки за голову и закрыв глаза. Я любил так лежать. К спящему не пристанут, а между тем можно мечтать и думать. Но мне не мечталось... Сердце билось неспокойно, а в ушах звучали слова Мерецкого. «Ненавижу этих разбойников». Впрочем, что же описывать впечатление? Мне и теперь иногда снится это время по ночам, и у меня нет снов мучительными. быть, заметит и то, что до сегодня я почти ни разу не заговаривал печатно о моей жизни в каторге. Записки же из мертвого дома написал 15 лет назад от лица вымышленного, от преступника, будто бы убившего свою жену. Кстати, прибавлю как подробность, что с тех пор про меня очень многие думают и утверждают даже и теперь, что я сослан был за убийство жены моей. Мало-помалу я и впрямь Забылся и неприметно погрузился в воспоминания. Во все мои четыре года каторги я вспоминал беспрерывно все мое прошедшее, и, кажется, в воспоминаниях пережил всю мою прежнюю жизнь снова. Эти воспоминания вставали сами, я редко вызывал их по своей воле. Начиналось с какой-нибудь точки, черты, иногда неприметной, и потом мало-помалу вырастал в цельную картину, в какое-нибудь сильное и цельное впечатление. Я анализировал эти впечатления, придавал новые черты уже давно прожитому, и, главное, поправлял его, поправлял беспрерывно. В этом состоялась вся забава моя. На этот раз мне вдруг припомнилось почему-то одно незаметное мгновение из моего тела. первого детства, когда мне было всего девять лет от роду, мгновение казалось бы мною совершенно забытое. Но я особенно любил тогда воспоминания из самого первого моего детства. Но я припомнился август месяц в нашей деревне. День сухой и ясный, но несколько холодный и ветреный. Лето на исходе, и скоро надо ехать в Москву, Опять скучать всю зиму за французскими уроками. И мне так жалко покидать деревню. Я прошел за гумно и, спустившись в овраг, поднялся в лоск. Так назывался у нас густой кустарник по ту сторону оврага до самой рощи. И вот я забился гуще в кусты. И слышу, как недалеко, шагах в тридцати на поляне, одиноко пашет мужик. Я знаю, что он пашет круто в гору, и лошадь идёт трудно, и до меня изредка долетает его оклик. Ну-ну. Я почти всех наших мужиков знаю, но не знаю, который это теперь пашет. Да мне и всё равно, я весь погружён в своё дело, я тоже занят. Я выламываю себе рыхлый хлыст, чтоб стрягать им лягушек. Хлысты из орешника так красивые Так непрочные, куда против березовых Занимают меня тоже букашки и жучки Я их сбираю, есть очень нарядные Люблю я тоже маленьких проворных Красно-желтых ящериц с черными пятнышками Но змеек боюсь Впрочем, змейки попадаются гораздо реже, ящериц, грибов тут мало. За грибами надо идти в Березняк, и я собираюсь отправиться. И ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, и ежиками и белками, с его столь любимым мною сырым запахом перетлевших листьев».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 Не знаю, есть ли такое имя, но его все звали Марием. Мужик лет 50, плотный, довольно рослый, с сильной проседью в тёмно-русой, окладистой бороде. Я знал его, но до того никогда почти не случалось мне заговорить с ним. Он даже остановил кобылёнку, заслушав крик мой. И когда я разбежавшись, уцепился одной рукой за его сахо, а другой за его рукав, то он разглядел мой испуг. У волк бежит прокричал я, задыхаясь. Он скинул голову и невольно огляделся кругом. На мгновение, почти мне поверив, где волк? закричал. Кто-то закричал сейчас, волк бежит, пролепетал я. Что ты, что ты? Какой волк? Померия ещё лес. Каком тут волку быть? бормотал он, ободряя меня, но я весь трясь, ещё крепче уцепился за его зепун, и должно быть, был очень бледн. Он смотрел на меня с беспокойной улыбкой, видимо, боясь и тревожась за меня. Ищей испужался, а ей качал он головой. Пол народный. Иж, малец. Ай, он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке. Но полный же. Ну, Христос с тобой, как здесь? Но я не крестился. Уголы губ моих вздрагивали, и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый с черным ногтем, запачканный в земле палец, и тихонько дотронулся до вспрыгивающих моих губ. Ишь ведь, а? ай, улыбнулся он мне какой-то материнской и длинной улыбкой. Господи, «Да что это? Ишь ведь! Ай, ай!» Я понял, наконец, что волка нет, и что мне крик «Волк бежит!» померещился. Крик был, впрочем, такой ясный и отчетливый, но такие крики не об одних волках мне уже раз или два и прежде мерещились, и я знал про то. Потом с детством эти галлюсинации прошли. «Ну, я пойду». Сказал я попросить на и робко, смотря на него. «Ну и ступай, а я тебе во след посмотрю. Уж я тебе волку не дам», — прибавил он все так же матерински мне, улыбаясь. «Ну, Христос с тобой, ну, ступай». И он перекрестил меня рукой и сам перекрестился. Я пошёл, оглядываясь назад почти каждые 10 шагов. Морей, пока я шёл, всё стоял с своей кавылёнкой и смотрел мне вслед, каждый раз кивая мне головой, когда я оглядывался. Мне признаться, было немножко перед ним стыдно, что я так испугался, но шёл я всё ещё очень побаиваясь волка, пока не поднялся на Кошагор Аврага до первой реки. Тут испух соскочил совсем, и вдруг, откуда не возьмись, бросилась к нам не наша дворовая собака-волчок. С волчком-то я уж вполне ободрился и обернулся в последний раз к Мареею. Лица его я уже не мог разглядеть ясно, но чувствовал, что он всё точно так же мне ласково улыбается и кивает головой. Я махнул ему рукой, он махнул мне тоже и тронул кобылён. Ну, ну. Послышался опять отдалённый оклик его, и кобылёнка потянула опять свою саху. Всё это мне разом припомнилось, не знаю почему, но с удивительной точностью в подробностях. Я вдруг очнулся и присел на нарах и помню ещё застал на лице моём тихую улыбку воспоминания. С минуту ещё я продолжал припоминать. Я тогда, придя домой от Марии, никому не рассказал о моем приключении. Да и какое это было приключение? Да и о Марии я тогда очень скоро забыл. Встречаясь с ним потом, изредка я никогда даже с ним не заговаривал не только про волка, да и ни об чем. И вдруг теперь, двадцать лет спустя, в Сибири припомнил всю эту встречу с такой ясностью до самой последней чертой. Значит, залегла же она в душе моей Неприметно сама собой и без воли моей И вдруг припомнилась тогда, когда было надо Припомнилась эта нежная Материнская улыбка бедного крепостного мужика Его кресты, его покачивание головой Ей жить испужался малец И особенно этот толстый его, запачканный в земле палец, которым он тихо и с робкою нежностью прикоснулся к вздрагивавшим губам моим. Конечно, всякой бы ободрил ребенка, но тут, в этой уединенной встрече, случилось как бы что-то совсем другое. И если бы я был собственным его сыном, он не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлую любовью в взглядом, как ты его заставлял. Был он собственный крепостной, наш мужик, а я всё же его борчёнок. Никто бы не узнал, как он ласкал меня и не наградил за то. Любил он, что ли, так уж очень маленьких детей. Такие бывают. Встреча была уединенная в пустом поле, и только Бог, может, видел сверху, каким глубоким и просвещенным человеческим чувством и какой тонкой, почти женственной нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного отца. русского мужика, ещё и неждавшего, не годавшего не тогда своей свободы. Скажите, не это ли, разумел Константин Аксаков, говоря про высокое образование народа нашего. И вот, когда я сошёл с нар и огляделся кругом, помню, я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом, и что вдруг каким-то чудом исчезли совсем всякое Ненависть и злоба в сердце моем. Я пошел, вглядываясь в встречавшиеся лица. Этот обритый и шельмованный мужик с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную сиплую песню. Ведь это тоже, может быть, тот же самый Морей. Ведь я же не могу заглянуть в его сердце. Встретил я... Тот же вечер ещё раз и мерицкого несчастный у него уж не могло быть воспоминаний ни об каких марях и никакого другого взгляда на этих людей, кроме ненавижу этих расбойников. Нет, эти поляки вынесли тогда более нашего. Верна ли мысль, что пусть лучше идеалы будут дурны, да действительность хороша. В листке господина Гаммы, голос номер 67, я прочёл такой отзыв на мои слова в февральском дневнике о народе. Как бы то ни было, у одного и того же писателя на расстоянии одного месяца мы встречаемся с двумя резко противоположными друг другу мнениями по поводу народа. А ведь это не вудивиль, а картинка передвижной выставки. Ведь это приговорен над живым организмом это всё равно что вертеть ножом в теле человека. из своего действительного или мнимого противоречия господин Достоевский выгораживается тем, что приглашает нас судить народ не по тому, чем он есть, а по тому, чем ждал бы стать. Народ, видите ли, ужаснейшая дрянь на деле, но зато идеалы у него хороши. Идеалы эти сильны и святы, и они-то спасали его в веках мучений. не поздоровится от таких выгораживаний ведь и сам ад вымощен добрыми намерениями и господину достоевскому известно что вера без дел мертва. Да откуда же стали известны эти идеалы? Какой пророк или сердцевет в состоянии проникнуть или разгадать их, если вся действительность противоречит им и недостойно этих идеалов? Господин Достоевский оправдывает наш народ в том смысле, что они немножечко дерут, зато уж в рот хмельного не берут. Но ведь отсюда недалеко и до норовоучения «пусть лучше идеалы будут дурны», Да действительность хороша. В этой выписке всего важнее вопрос господина Гаммы: да откуда же стали известны эти идеалы, то есть народные? Положит на отказываюсь отвечать на такой вопрос, и во сколько бы мне проговорили на эту тему с господином Гаммой, мы никогда ни до чего не договоримся. Это спор длиннейший, а для нас важнейший. Есть у народа идеалы или совсем их нет? Вот вопрос нашей жизни или смерти. Спор этот ведётся слишком уже давно. Я остановился на том, что одни эти идеалы выяснились как солнце, другие же совсем их не замечают и окончательно отказались замечать. Кто прав? Решим не мы. Но решится это, может быть, довольно скоро. В последнее время раздалось несколько голосов в том смысле, что у нас не может быть ничего охранительного, потому что у нас нечего охранять. В самом деле, если нет своих идеалов, то стоит ли тут заботиться и что-нибудь охранять? Что ж, если эта мысль приносит такое спокойствие, то и на здоровье. Народ, видите ли, ужаснейшая дрянь, но только идеалы у него хороши. Эту фразу или эту мысль никогда не высказывал. Единственное, чтобы говорить в этом, я и отвечаю господину Гамме. Напротив, я именно заметил, что и в народе есть прямо святые, да ещё какие, сами светят и всем нам путь освещают. Они есть почтенный публицист, есть в самом деле. И блажен, кто может их разглядеть. думаю, что у меня тут, то есть, собственно, в этих словах нет ни малейшей неясности. К тому же, неясность не всегда происходит от того, что писатель неясен, а иногда и совсем от противоположных причин. Что же касается доннрового учения, которым вы кончаете вашу заметку: "Пусть лучшие идеалы будут дурны, да действительность хороша", то замечу вам, что это желание совершенно невозможно без идеалов. То есть без определённых хоть сколько-нибудь желаний лучшего никогда не может получиться никакой хорошей действительности. Даже можно сказать положительно, что ничего не будет, кроме ещё пущей мерзости. У меня же, по крайней мере, хоть шанс оставлен, если теперь не приглядно то при ясно сознаваемым желанием естать лучшими. То есть, при идеалах лучшего можно действительно когда-нибудь собраться и стать лучшими. По крайней мере, это вовсе не столь невозможно, как в ваше предположение стать лучшими при дурных идеалах, то есть при дурных желаниях. Надеюсь, что на мои несколько слов вы не рассердитесь, господин Ганна. Оставим все каждое при нашем мнении и будем ждать развязки. Уверяю вас, что развязка может быть вовсе не так отдалённа.